Глава 45. Альвина Дегеладо. Стук в дверь, останавливает Дарина. Не могу сказать, что меня это радует, а мужа приводит в состояние ярости. Он слишком возбужден, чтобы думать разумно. «Госпожа, откройте, доктор приказал сделать вам уколы», слышим и взволнованный голос медсестры. «У вас все хорошо? Мне позвать доктора?» Меня душит смех. Даррен надевает на меня рубашку и сам лихорадочно одевается. Вот только ему сложнее, чем мне слишком много одежды. Дарин, ты забыл?» Лукаво улыбаясь, показываю я ему на рубашку. Он натянул камзол на голое тело. Он машет рукой, отпирая дверь. «Что вам нужно?» Грубо спрашивает он. Доктор Катола велел сделать герцогине уколы. Растерянно лепечет девушка, под нос в их руках подрагивает. «Никаких уколов», жестко говорит муж. «Мы уезжаем домой». «Но так нельзя!» В ужасе шепчет медсестра, оставшись один на один с разъяренным зверем. «Доктор будет недоволен?» так пойдите и сообщите ему об этом и прикажите кому-нибудь вернуть одежду герцогине Дигеладо». Сурово говорит Даррен, и девушка скрывается за дверью. «Она же не виновата, что ты слишком возбужден», оправдываю я девушку. «Она всего лишь выполнила приказ начальства». Даррен медленно приближается ко мне. Мое сердце начинает биться сильнее в предвкушении поцелуя. «Ты думаешь, что дома безопасно?» спрашиваю я, чтобы отвлечь мужа. Но его не так-то просто сбить с толку. Даррен наклоняется, дразня, касаясь моих губ своими. «Кто-то слишком спокоен», — лукаво произносит муж, забираясь рукой под сорочку. Я в панике перехватываю руку. Сейчас войдет доктор, и что он увидит? Развратную сцену. «Альви, не будь моралисткой, аж противно». Даррен совершенно не обращает внимания на мои слова. «Мы, муж и жена, ничего постыдного не делаем». «Но мы же в больнице», — стараюсь успокоить его я. — В отдельной палате, — напоминает мне он. — Не в приемном же покое. После того, что ты со мной сделала, как честная женщина, ты просто обязана снять напряжение мужа. Волос его звучит жалобно, а глаза смеются. — Я смотрю, — начинает доктор Католов, входя в палату, и замирает. Он переводит взгляд с меня на Даррена и обратно. Он открывает и закрывает рот, никак не подберет нужных слов. — Даррен, что у тебя с волосами? — наконец-то изумленно спрашивает он. А что с ними не так, улыбается муж. Они белые, не скрывает ошеломления, произошедшими с дарыными переменами доктор Катола. Это означает лишь одно, родовая магия Дигеладо вернулась. Я скажу больше: Моей жене настолько лучше, что мы уезжаем домой, не скрывая радости, говорит Дарын. Рад за Альвину, но безопасно ли ей будет в замке? сомневается катола из-за двухкратного покушения. Дарен недоволен тем, что доктор напоминает о том, что наш дом небезопасен. «В любом случае, мне будет лучше дома», — поддерживаю я мужа. Доктор разводит руками, мол, что с вами поделаешь, и выходит из палаты. «Вот только привез ты меня в рубашке, смеюсь я, — «завернутый в одеяло. Назад также поедем». «Обижаешь? Нет, конечно», — подмигивает Дарен. «Мама привезет твою одежду. По мне так без одежды тебе намного лучше». Я запускаю в него подушкой, но муж ловко уворачивается. «Ты не будешь никого посылать за моей одеждой?» — спрашиваю я. «Нет смысла», — отвечает муж. «Доктор катола наверняка уже связался с родителями и нажаловался на меня. А если я так хорошо знаю маму, как думаю, то она появится на пороге палаты в течение пятнадцати минут». Я улыбаюсь. Повезло мне со свекровью. «Да, Гела неподражаема», — с любовью говорю я. «Давай не будем терять время». Лукаво произносит муж. Нам есть чем заняться. Ты хочешь, чтобы нас застукала твоя мать, или медсестра? Ужасаюсь я такой в такой перспективе. Я же потом не смогу смотреть в глаза Гелли. Какая же ты зануда, Альвина дигеладу Притворяется оскорбленную в лучших чувствах дарен. А ты не боишься, что Агнета и Виктория возобновят свои попытки убить нас? Спрашиваю я. Не то, чтобы я так уж их боялась, но в последний раз их попытка едва не увенчалась успехом. Ты о чем? как ни в чем не бывало, спрашивает Даррен. Отец и маги-дознаватели уже разбираются с братом. Он особенно подчеркивает, что Вито его брат. Понимаю, что тяжело, но жить как на вулкане, гадая, когда ему в голову придет очередная идея прикончить нас, не самое лучшее решение проблемы. Что значит разбираются? Это значит, что его должны были уже арестовать, почти равнодушно говорит Даррен. Потом будет следствие и суд. Отец хочет, чтобы его отправили на каторгу. Мне становится страшно. Отправить на каторгу, значит, он может вернуться и отомстить. Не могу же я предложить убить Вито, хотя это был бы лучший выход из положения. — А ты чего хочешь? — осторожно спрашиваю я. — Я хочу, чтобы он жизнью заплатил за то, что посмел покушаться на твою жизнь. Стальным тоном произносит муж. — Жизнь за жизнь. — Но я-то осталась жива, — напоминаю я ему. — Лишь благодаря вмешательству богов, не иначе. Упирается Даррен. Три покушения в один день, немного ли для тебя одной? Три? Ужасаюсь я. А когда третье? Или ты имеешь в виду докторшу? Да, она действовала по приказу Вито. Вот дрянь какая! В сердцах восклицаю я. Она уговаривала меня избавиться от ребенка. У меня тоже требовало разрешения на извлечение нашего малыша, но я не разрешил. Голос Даррена дрожит от переполняющих его чувств. Альви. Я никому не позволю навредить вам, — сжимая мою руку, — говорит муж. — "В Тебе вся моя жизнь, и если бы нужно было выбирать, то я, не задумываясь, отдал свою жизнь за тебя. Он наклоняется ко мне, смотрит в глаза, и я не могу отвести взгляда. — Я люблю тебя, — говорит он, целуя мою руку. Никуда не отпущу, имея в виду. — И я люблю тебя, Дарин, искренне отвечаю я. Никуда я от тебя не уйду, и не надейся.